Усмехнувшись, старуха побрела в фойе. Затолкнув Уилла в кабину, Эверетт вошел следом, а за ним еще два доктора с бейджами. Двери начали закрываться. «Подождите». Послышался женский голос. Резкое движение, и правая рука Уилла заблокировала двери. Он сморщился от боли, а в кабинку протиснулась блондинка в черном. «Спасибо», — проговорила она и зарделась будто от быстрого бега. «Не за что», — отозвался Дженнингс. Девушка тут же повернулась спиной, оставив Уилла разглядывать гриву а-ля Лорен Бакл. Кабина лифта была обшита светлым деревом и облицована зеркалами. И, посмотрев направо, Дженнингс получил возможность наслаждаться изящным профилем незнакомки. К его удивлению и возмущению, два других доктора откровенно раздевали ее глазами, а девушка, прижимая к груди сумочку, невинно разглядывала пол. Неужели не чувствует плотоядные взгляды? «Дженнингс, ты сам ролик монтировал?» — поинтересовался один из докторов, лицо которого казалось смутно знакомым. «Или умницу-секретаршу заставил?» «Наверное, Карен постаралась», — вмешался Эверетт. «Нет, сам». Это легче, чем кажется. Вполне вероятно, проговорил доктор. Ну, откуда ты время берешь? Ну, я же не страдаю вредными привычками Джека. Ха, и это, говорит парень, который изобрел идеальный наркотик для насильников. Лифт остановился на восьмом этаже, и в кабине повисла неловкая тишина. Мужчины замерли, ожидая, что девушка выйдет первой, однако она не шевелилась. Извинившись, один из докторов протиснулся к выходу. Наглец Эверетт потянулся, будто желая ущипнуть круглую попку, а потом загоготал и вышел за коллегой. Вместо того, чтобы отправиться к себе, он повернулся к лифту и ткнул пальцем Уилла. «Слушай, пошли с нами в казино. Тебе понравится. А потом, если скучно станет, устроим танцы. Понимаешь, о чем я?» блондинка будто окаменела «Мне нужно позвонить Карен», — заявил Дженнингс, не позволяя Эверетту вдаваться в подробности. «А завтра утром гольф. Давайте, ребята, веселитесь как следует». «По-другому не умеем», — усмехнулся Эверетт, поднимая и опуская брови в духе комика Грауча Маркса. Воспользовавшись паузой, Уилл потянулся к панели и нажал на кнопку «Закрыть двери». «Спасибо», — поблагодарила девушка, когда наконец удалось избавиться от Эверетта. На самом деле Джек отличный парень, просто сегодня немного выпил. Блондинка кивнула, давая понять, что к подобным вещам давно привыкла. Лифт начал подниматься, и Уилл снова поймал себя на том, что беззастенчиво любуется великолепной фигурой незнакомки. Подняв глаза, он перехватил ее взгляд, густо покраснел и принялся рассматривать носки туфель. За спиной кто-то откашлялся. Боже, да он совсем забыл про второго доктора. На этот раз лифт остановился на тринадцатом этаже. Коллега Дженнингса вышел, оставив его наедине с блондинкой. «Какой этаж?» — спросила она. «Что, простите? Вы не нажали кнопку этажа?» «Ой, извините, забыл. Наверное, еще после выступления в себя не пришел. 28 пожалуйста». «У вас кипарисовый люкс?» «У меня тоже». Стоя в полоборота куила, девушка улыбнулась. Презентация прошла просто отлично, даже не верится, что вы волновались. — Вы доктор? — поинтересовался Дженнингс. Вообще-то он считал себя свободным от стереотипов, но женщин-врачей с такими внешними данными еще не встречал. — Нет, я представляю интересы казино. — Ясно. Вам какой этаж? Горит только кнопка 28. -го.